Когда родители наконец ушли, навещать больных можно было только до 9. Гарит от страха не могла уснуть. Она сидела на кровати и не сводила глаз с двери, боясь, что вернётся проповедник. Наде заявился без предупреждения. Это, конечно, тоже повод для беспокойства, особенно если вспомнить, что им теперь возможно грозит переезд в Нэшвилл. Но сейчас Гарит было не до того. Как знать, на что способен проповедник, раз Денни Рэтли фумер. Тут горит, вспомнила о шкафчике с оружием, и сердце у неё упало. Отец туда заглядывал нечасто, только в охотничий сезон. Но вдруг именно в этот раз он, как назло, возьмёт и туда заглянет. Может, не стоило выбрасывать пистолет в реку. Если бы Хиллис спрятал его во дворе, она бы потом вернула пистолет на место, впрочем, теперь об этом уже поздно жалеть. Анна и не думала даже, что отец так быстро приедет. Конечно, горит это из-за того пистолета никого не убила, она что-то постоянно об этом забывала. А если Хилли не врёт, то теперь пистолет лежит себе на дне реки. Если отец откроет шкафчик и увидит, что пистолета нет, как он догадается, что это она его взяла? Не догадается ведь. Оставался Хилли. Она ему почти ничего и не рассказала. Это хорошо. Но Гарет точно надеялась, что он не станет особо раздумывать над этой историей с отпечатками. Поймёт ли он в конце концов, что приспокойно может на неё наябедничать? Но, может быть, когда он поймёт, что Гарет блефовала, пройдёт уже много времени. Люди невнимательны. Им на всё наплевать, они обо всём позабудут. Даже если она и оставила какие-то улики, от них скоро и следов не останется. Ведь когда Робина убили, «Так и вышло. Разве нет? И следов не осталось». Гаррит пришла в голову тягостная мысль, что сейчас она размышляет точно так же, как когда-то размышлял убийца Робина, кем бы он там ни был. «Но я же никого не убивал», — твердила она, разглядывая покрывало. «Он утонул. Я ничего не могла поделать». «Чего, лапуля?» — спросила медсестра, которая зашла проверить капельницу. — Тебе что-то нужно? Гарриет сидела, не двигаясь, прижав кулак к рту и не сводя глаз с белого покрывала, пока медсестра, наконец, не ушла. Нет, она никого не убивала, но он погиб по ее вине. А может, Робина он и пальцем не тронул. От этих мыслей гореть делалось только хуже, поэтому она изо всех сил старалась думать о чём-нибудь другом. Она поступила так, как и должна была поступить, а теперь сомневаться в собственных действиях просто глупо. Она вспомнила пирата Израиля Хенса, который плавал в окровавленной пене возле Испаньолы, и в его неприглядном геройстве, в этом его ужасе, в опрокинувшихся небесах и безбрежном изступлении Было что-то и жуткое, и прекрасное. Её корабль захватили, и она попыталась отбить его в одиночку. Она почти стала героем. "Теперь же горит", думала, что героическим её поступок назвать было никак нельзя. Под конец, под самый конец, когда ветра рвали и раскачивали палатки, когда последняя свеча шипя догорал на затерянном континенте, Капитан Скотт, держа карандаш немеющими пальцами, описывал в крохотной книжечке свою неудачу. Да, он храбро шёл к недостижимой цели. Да, он достиг мёртвого, нехожного центра земли и ничего не добился. Рухнули все его мечты. Только теперь, горит, поняла, до чего тоскливо ему было там, среди ледяных просторов и полярной ночи когда Эванс и Титус Оуц уже сгинули в бескрайних снегах, а птичка с доктором Вильсоном застыли в своих спальных мешках и уплывали от него, грезя о зеленых лугах. Гарри Тугрюма глядела в стерильный мрак. На нее навалились тяжесть и тьма. Она узнала то, чего не знала раньше и о чем могла и вовсе никогда не узнать. Странным образом... Но тайное послание капитана Скотта всё-таки дошло до неё, и в нём говорилось, что победа зачастую ничем не отличается от поражения. Спала Гарит беспокойно, а когда проснулась, на тумбочке стоял поднос с весьма унылым завтраком: фруктовое желе, яблочный сок и почему-то мисочка варёного риса. Всю ночь ей снились кошмары, в которых отец нависал над её кроватью, ходил взад-вперёд по комнате и ругал её за то, что она сломала какую-то его вещь. Тут Горит вспомнила, что она не дома, и живот у неё свело от страха. Она растерянно потёрла глаза, села, взяла под нос и увидела, что в кресле возле неё сидит Эдди. Она пила кофе, и не из больничного кафетерия. Она пила кофе, который принесла из дома в клетчатом термосе, и читала утреннюю газету. А? Проснулась? Вот и хорошо, сказала она. Твоя мама скоро придёт. Говорила она деловитым, совершенно обыденным тоном. Гарет снова постаралась не думать о плохом. Ведь похоже, что за ночь ничего не переменилось. Тебе нужно поесть, сказала Эди. У тебя сегодня важный день. Тебя посмотрит невролог, а там как знать, вечером могут и выписать. Гарит постаралась взять себя в руки. Ей нужно притвориться, что с ней всё нормально. Нужно убедить невролога, что она совершенно здорова, даже если придётся ему наврать. Ей нужно во что бы то ни стало попасть домой, сбежать из больницы, пока не вернулся проповедник, пока кто-нибудь не понял, что с ней на самом деле случилось. Доктор Бридлав говорил что-то про немытый салат. Вот на этом и надо стоять. Вот этой версии она и будет держаться, и если её спросят, про салат и будет рассказывать. Нужно приложить все силы к тому, чтобы никто не догадался, что причина её болезни вода из башни. Громадным усилием воли она отбросила дурные мысли и перешла к завтраку. Придётся съесть рис. Можно представить, как будто она завтракает в Китае. «Я Марко Поло», — думала Гаррит. «Я сижу и завтракаю с кублоханом. Только палочками я есть не умею, поэтому ем вилкой». Эдди снова принялась за газету. Гаррит бросила взгляд на первую полосу и застыла, занеся вилку над миской. «Подозреваемый в убийстве задержан», — сообщал заголовок. Под ним была фотография, на которой двое мужчин тащили под руки третьего. Тот обмяк и болтался между ними. К щекам у него прилипли длинные пряди волос, а мертвенно-белое лицо до того исказилось, что он и на человек-то не был похож, скорее на оплывшую восковую фигуру. Вместо рта перекошенная чёрная дыра, вместо глаз чёрный провал глазниц, будто у черепа. Но горит его узнал даже в таком виде. Это был Денни Рэтлиф. Гарриет села поровнее, наклонила голову, пытаясь разглядеть, что было написано в статье. Эдди перевернула страницу и, заметив, как Гарриет, скрючившись, уставилась на газету, отбросила ее и резко спросила. «Тошнит? Тазик принести?» «А можно газету почитать?» «А ну, конечно». Эдди вытащила разворот с комиксами и протянула его к Гарриет и снова с невозмутимым видом принялась за чтение. Муниципальные налоги опять выросли, сказала она. Ну ж не знаю, куда они денут столько денег. Впрочем, догадываюсь куда. Опять ещё несколько дорог недостроят. Гарит сердито глядел на страничку с комиксами, даже не видя, что на ней нарисовано. Подозреваемый в убийстве задержан. Если Денни Рэтлив подозреваемый, если его в чём-то подозревают, значит он жив. Разве не так? Она снова украдкой посмотрела на газету. Первой полосы теперь видно не было. Эдди сложила газету вдвое и принялась решать кроссворд. «Говорят, тебя Диксон навещал вчера вечером». Всякий раз, когда Эдди заговаривал об отце Гарриет, тон у неё делался ледяным. «И как всё прошло?» «Нормально». «Какой там завтрак?» Гарриет заёрзала в кровати, стараясь успокоиться, но теперь ей казалось, что она умрёт, если сию же секунду не прочтёт эту газету и не узнает, что же случилось. «Он даже не знает, как меня зовут», — убеждала она себя. Ну, то есть это она так думала. Но если бы о Гарриет написали в газете, Эдди вряд ли бы тут сидела, преспокойно разгадывая кроссворд. «Он хотел меня утопить», — думала она. Вряд ли он станет об этом распространяться. Наконец, Гарит набралась духу и спросила: "Эди, а кто это там был на первой полосе?" Эди, не понимающе, уставилась на неё, перевернула газету. "А, этот-то", сказала она. "Он кого-то убил, прятался от полиции в старой водонапорной башне, но потом не сумел оттуда выбраться и чуть не утонул". «Тот-то, думаю, он обрадовался, когда его вытащили». Эдис скользнула взглядом по снимку. «Жили такие Ретлифы на другом берегу реки», — сказала она. «И, по-моему, одно время в напасти работал старик, которого звали Ретлифом. Мы с Тетти его до смерти боялись, потому что у него передних зубов не было». «А что они с ним сделали?» «С кем?» «Ну, с тем, который в газете». Он сознался в убийстве брата. Эди снова принялась решать кроссворд. И к тому же его разыскивали за хранение наркотиков, так что уж думаю, в тюрьму посадили. В тюрьму? горит помолчал. Это в газете написано. Она оттуда выйдет, и оглянуться не успеешь. Это уж будь спокойно, сухо сказала Эди. Таких как он только поймают, как смотришь, а его уже снова выпустили. Ты что, есть не хочешь? Спросил Эдди, заметил, что Гарет так и не притронулась к завтраку. Гарет прилежно принялась жевать рис. "Но если он жив", думала она, "значит, я никого не убивала. Я ни в чём не виновата". Или виновата? "Вот так, молодец. Обязательно надо поесть перед тем, как врач будет тебя смотреть. Хотя я уж и не знаю, что он там собрался проверять", сказал Эдди. Но если кровь будут брать, то и голова может закружиться. Гарит старательно ела, склонившись над тарелкой, но мысли у неё в голове так и метались в разные стороны, будто запертой в клетке животной. И одна мысль была до того ужасной, что Гарит, не сдержавшись, выпалила: "А он заболел? Кто? Этот мальчишка-то?" сердито спросила Эдит, даже не подняв головы от Красворда. «Ах, не верю я во всю эту чушь! Будто преступники, мол, больные люди!» Кто-то громко постучал в дверь палаты, и Гарри так дёрнулась, что чуть не опрокинула под нос. «Здрасте, я доктор Бакстер», — мужчина протянул Эдди руку. Выглядел он молодо, моложе доктора Бридлава, но волосы у него на макушке уже начали редеть. В другой руке он держал старомодный докторский саквояж, на вид очень тяжёлый. «Я невролог». «А-а-а». Эдди подозрительно оглядел его обувь. Кроссовки на толстой подошве с голубыми замшевыми полосочками. В таких ходили старшеклассники из школьной команды легкоатлетов. «Странно, что у вас тут дождя нет», — сказал врач и принялся рыться в саквояжи. «Я, когда рано утром выезжал из Джексона...» «Знаете», — поспешно перебил его Эдди, «вы первый, кого нам тут не пришлось целый день ждать». Она всё никак не могла оторвать взгляда от его кроссовок. Когда я выходил из дома, продолжал врач. В 6:00 утра по всему центральному Миссисипи было объявлено штормовое предупреждение. Но вы не представляете, какой у нас дождь лил. Он расстелил на столе серую фланелевую тряпочку, на ней аккуратно, рядком, разложил фонарик, серебристый молоточек и какую-то чёрную штуковину с циферблатом. «Мне по такой непогоде к вам пришлось добираться», — сказал он. «Боялся даже как бы с полпути возвращаться не пришлось». «Надо же», — вежливо сказал Эдди. «Повезло, что вообще доехал», — говорит врач. «Возле Вайда на дороге так размыло». Тут он повернулся к Гаррид и увидел ее лицо. «Господи, чего ты на меня так смотришь? Больно я тебе не сделаю». Он оглядел ее, захлопнулся к вояж. «Знаешь, как мы поступим?» — сказал он. «Сначала я задам тебе парочку вопросов». Он снял с крючка на кровать ее медкарту, внимательно ее изучил. В тишине дыхание его казалось очень громким. «Согласна?» — он посмотрел на Гарриет. «Вопросов-то ты не боишься, нет?» «Нет». «Нет, сэр», — Эдди отложила газету. «Вопросы будут очень простыми», — сказал врач и присел на краешек к кровати. Ещё скажешь, вот бы мне и в школе на экзаменах такие простые вопросы задавали. Как тебя зовут? Гарриет Клифф Дюфрен. Молодец. Сколько тебе лет, Гарриет? Двенадцать с половиной. Когда у тебя день рождения? Он попросил Гарриет сосчитать до десяти в обратном порядке, попросил улыбнуться, нахмуриться, высунуть язык, попросил следить глазами за его пальцем, не двигая при этом головой. Гарит послушно всё выполняла. Пожимала плечами, дотрагивалась пальцем до носа, сгибала и разгибала колени, стараясь дышать размеренно и казаться невозмутимой. А вот это aftel mascap, сообщил врач Гарит. От него ощутимо попахивал алкоголем, но Гарит не понимала, откуда идёт запах. То ли от рук, то ли изо рта, а может, его лосьон после бритья был с таким резким спиртовым душком. Страшного в нём ничего нет. Я просто направлю сильную вспышку света на твой зрительный нерв, чтобы узнать, не повышeno ли внутричерепное давление. Гэрит, не отрываясь, глядел в одну точку. В голову ей пришла неприятная мысль. Если Денни Рэтли вжив, как же ей теперь уговорить Хилли держать язык за зубами? Как только Хилли узнает, что Денни не умер, Наплевать ну, ему будет на какие-то там отпечатки. Он сможет болтать обо всём, сколько влезет, не боясь электрического стула. А в том, что Хилли захочет всё разболтать, горет даже не сомневалось. Придётся найти способ, чтобы заставить его молчать. Слово своё врач не сдержал, осмотр становился всё более неприятным. Врач засунул Горит в рот какую-то палочку, да так, что её чуть не вырвало. Провёл ватным шариком по её глазным яблокам, чтобы она заморгала. Постучал молоточком по локтю. Уколол иглой в нескольких местах, чтобы проверить чувствительность кожи. Эдди, скрестив руки на груди, стояла возле кровати и внимательно за ним наблюдала. Надо же, такой молодой, а уже врач, сказала она. Врач ничего не ответил. Он продолжал колоть гориткой иглой. А здесь чувствуешь? спросил он. Она колол её в лоб, потом в щёк. Гарит, зажмурившись, рассерженно отдёргивала голову. Ну хотя бы от пистолета она избавилась. Хилли никак не докажет, что это она попросила его пистолет забрать. Положение, конечно, чайное, но если так подумать, доказательств никаких, только слово Хилли против слова Гарит. Но он же замучит её расспросами. Ему ведь всё-всё захочется выведать обо всём, что случилось на водонапорной башне. И что ей тогда ему отвечать? Что Дани Рэтлиф остался безнаказанным, что она не исполнила задуманного, или того хуже, что она ошиблась, что она не знает, кто на самом деле убил Робина, и что может быть, никогда и не узнает. Нет, вдруг запаниковала она. Так не пойдёт. Нужно что-то придумать. Что такое? спросил врач. Больно? Немножко. Разболит это хороший признак, сказал Эди. А может быть, думала Гарет, разглядывая потолок и кусая губы, пока доктор царапал чем-то острым её стопу. Может быть, это всё-таки Денни Ретлиф убил Робина. Это бы значительно всё упростило. Но уж, конечно, проще всего так и сказать Хили, что под конец мол Денни Ретлиф во всём сознался. Например, в том, что всё это вышло нечаянно, и он не хотел Робина убивать. И, например, даже вымаливал у неё прощение. В обращении гарит, ядовитыми цветами стали распускаться богатые сюжетные возможности. Можно сказать, что она пощадила Денни, и стои он от поверженного врагом, милосердно даровала ему жизнь. Можно сказать, что ей стало жаль Денни, и она оставила его в башне, дав ему шанс спастись. «Ну, вот и все. А ты боялась», — сказал врач, вставая с кровати. «Нужно я поеду домой?» — торопливо спросила Гаррит. Врач рассмеялся. «Ого!» — сказал он. «Не так сразу. Мы сейчас с твоей бабушкой пару минут побеседуем в коридоре. Подождешь?» Эдди встала и пошла вслед за врачом. Гаррит слышала, как она его спрашивает. «Скажите, это ведь не менингит?» «Нет, мэм». А вам сказали, что её рвало, что у неё понос был и высокая температура. Гарит тихонько сидела в кровати. Из коридора доносился голос доктора, и ей страшно хотелось узнать, что он там о ней говорит. Но он бормотал так тихо и загадочно, что Гарит ничего не могла разобрать. Она уставилась на свои руки, лежавшие на белом больничном покрывале. Денни Рэтли вжив, и она этому рада. Хотя всего каких-нибудь полчаса назад, гарит в это бы ни за что не поверила. Она рада даже если это означает, что она потерпела неудачу. И если она с самого начала шла к недостижимой цели, то можно утешиться хотя бы тем, что даже от недостижимой цели она не отступилась.